Вайолет Эвергарден, Глава 4, часть 1 Ученый и Автокукла. Текст читает Оцару. Для его молодой личности она была всем миром. Он никогда не думал, что она однажды умрет. Разве она не была там с самого начала? По крайней мере, она. Защищала его с момента рождения И до тех пор, пока он не начал разбираться В происходящем вокруг него Она всегда находила его Когда он убегал плакать И хвалила, когда делал что-то хорошее Стоит ему протянуть руку Она обнимала его Она была очень важна для него Направляя его во всем Он думал что родитель должен быть именно таким. Возьми меня за руку. Видишь, я не могу идти. Смотри на меня. Я не могу жить без твоего присмотра. Никуда не уходи. Вся ответственность лежит лишь на тебе. Те, кто могли ее обмануть или украсть из его повседневной жизни, считались для него преступниками и должны быть наказаны. Они лишь дьяволы, уничтожающие его мир. Не допускалось ни одной пошлой мысли в ее сторону. Это уже считалось грехом. После того, как он закончил смотреть на дверь, в которую никто не входил за долгое время, он начал ненавидеть ее. Он не будет заблуждаться, говоря себе, что все хорошо. Он никогда не будет верить, всегда спорить с другими. Он Никогда не сломается. Он унижал старого себя, плачущего у двери. Он считал, что быть таким – это нормально. Юстиция – православная столица астрономии. Она находилась на небольшом склоне. Жители на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря были наблюдателями очаровательного звездного неба. В центре Евстиции, построенной на плоской части горы, стояла обсерватория, созданная она плотно на плотно нагроможденных камнях. Чтобы добраться до города, нужно доехать на поезде до подножья горы и подняться по скрипущему канатному мосту. В отличие от мегаполисов, сотни километров, которые освещены неоновыми огнями, это было Поднебесье. Это было Поднебесье, не затронутая яркими цветами и окруженная пыльной вуалью. С одной стороны, он назывался столицей астрономии из-за его превосходства в астрономических наблюдениях. Но можно было также сказать, что город являлся родиной одного из ведущих в мире астрономических научно-исследовательских институтов. Институт был назван в честь мореплавателя – сумевшего сильно разбогатеть. Его звали Шахир. Эти обсерватории были созданы в различных местах из-за увлечения покойного Шахира и поддержки его семейной группы. Исследовательский институт Астрономической обсерватории имени Шахира провел множество работ, таких как открытие новых звезд, исследование в области астрономии и производстве телескопов. Сейчас в штаб-квартире Шахира, в Евстиции, были собраны все книги мира об открытых на данный момент звездах. Штаб-квартира охраняла огромную библиотеку, присоединенную к астрономической обсерватории. Она вызывала огромную зависть у любителей чтения. Конечно, каждая книга содержала информацию о звездах и всем связанным с ними. Но даже так объем работ был более чем огромен. В Атриуме находилась огромная черная железная лестница, соединяющая все этажи, а с потолка свисала великолепная люстра, созданная в виде звезды, освещая помещение. Между книг не было ни малейшего просвета. Все было заполнено. Множество столов и стульев стояло в этом помещении, а также было немало диванов для отдыха. Они привлекали исследователей различием великолепных тканей и кошачьими ножками. Работники отвечали за различные виды деятельности такие как помощь для посетителей или перевод различной старой литературы. Среди них самые худшие находились в отделе рукописей, авторитет которого со временем падал. Как сказано в названии, в этом отделе на варианты книг, которые были напечатаны. Несмотря на то, что люди в отделе рукописи работали не покладая рук каждый день, все же их достал кризис. А все потому, что большое количество книг по астрономии было взято со склада одной влиятельной семьи. Хоть количество томов было проблемой, но самое тяжелое было в их хранении, учитывая то состояние, в котором они находились. Текст был едва различим для чтения, и множество страниц грозились порваться при перелистывании, и лишь открывая книги можно было не повредить их. К слову, количество сотрудников, работающих в отделе рукописи, составляло где-то 80 человек. Даже за весь год без перерывов и выходных им не осилить такое количество рукописей. Обращая внимание на состояние книг, их в то же время необходимо было перепечатывать. И именно тогда они узнали о специалистах совсем другой области, знатоках в области машинописных работ, автозапоминающих кукол. Канатная дорога сотрясалась. В открытую комнату заходили дамы в различных одеждах и различных возрастов. От девушек в очках для чтения до совсем юных девочек, одетых в одежду западного или восточного стиля разных национальностей и цвета глаз. Они все выглядели разнообразно, но было одно отличие – они все были наняты в крупнейшую компанию «Шахир». У последней, спрыгнувшей с канатного моста, на ногах были надеты высокие ботинки цвета какао. Изумрудная брошь на груди прекрасно дополняла волосы цвета золота и чудесные голубые глаза. В волосы темно-красная лента Отдавала приятным блеском, а белый шар в бабочка подчеркивал ее изысканность. Брусская голубая куртка соответствовала спокойному и достойному внешнему виду, выделяя белоснежную кожу. В одной руке была дорожная сумка, а в другой держала зонт. Уперев его в землю, она подняла голову. Одетая в цветное небольшое кимоно, красноволосая автозапоминающая кукла прошептала своей соседке. В моей стране про таких людей говорили. Станет, что пион белый, сядет алый пион, а фигура в походке, что цветок лилии. Уникальный цветок, выделяющийся среди остальных женщин в городе. Без сомнения, она совершенно. Ее красота была такой, что сложно было подойти к ней или завести разговор. В отличие от тех, кто стоял и болтал с друг другом, она пошла по каменной дороге к месту назначения.